Глава 3. Запретный плод. Отношения с едой, проблемы зависимости и переедания, и что со всем этим делать. В сознании многих обжор, еда и вина — неразлучная пара, и им сложно представить, что может быть иначе. Но вину из-за съеденной булки стоит испытывать только если вы ее украли. Во всех остальных случаях такое чувство само по себе становится проблемой. Юлия Лапина. Тело, еда, секс и тревога. Что беспокоит современную женщину? Чего вы ждете от еды? И что она на самом деле может дать? Какие отношения с едой можно было бы назвать здоровыми. Никакие. Отношения с едой вообще не должно быть, равно как и с другими неодушевленными предметами. Отношения должны строиться с людьми, они также, возможно, с домашними питомцами, но все, что касается пищи, денег, вещей и других предметов материального мира, любые отношения, которые вы выстраиваете с ними, не могут считаться нормой. Просто потому, что эти предметы не могут ответить вам взаимностью, дать вам обратную связь. Они не могут утолить эмоциональные потребности и компенсировать нехватку любви, заботы, безопасности, лишь на время создавая иллюзию всего этого. Все, что касается эмоциональности, может быть реализовано только в отношениях с самим собой или с другими людьми. Наличие отношений с неодушевленными вещами всегда означает, что мы переносим на предмет какие-то значимые эмоции, чувства и переживания, собственные внутренние конфликты, потребности или комплексы. И подобные отношения — всегда будут в итоге приводить к душевной боли, опустошенности и безысходности. Даже если на непродолжительное время человеку удается почувствовать облегчение и успокоение после того, как он съедает вкусную булку или, наоборот, отказывает себе в ней, или получает извещение о пополнении банковского счета, это ощущение быстро проходит и сменяется еще большей тревогой, которая снова нуждается в успокоении. Вот так мы попадаем в замкнутый круг зависимости от еды, денег или вещей. В случае с едой эта зависимость особенно сильна, потому что имеет прямое отношение к телу. Физические ощущения и эмоции – очень близкие явления, И то, и другое имеет отношение к психосоматике. Ведь с точки зрения физиологии, эмоции — это изменение гормонального фона. Из-за того, что физические ощущения и эмоции бывают трудно различимы, легко впасть в иллюзию, что, получая физическое ощущение насыщения, мы обретаем и чувство эмоциональной заполненности, удовлетворенности и безопасности. Но эти ощущения сиюминутны, они быстро исчезают, и мы остаемся все с тем же эмоциональным голодом, а при этом еще и со сформированной в мозгу нейронной цепью, которая будет диктовать нам, что тревогу необходимо заесть. И вот мы начинаем снова и снова прибегать к этому нерабочему способу. Булка не может унять тревогу, Она остается всего лишь булкой, предметом материального мира, который не является ни плохим, ни хорошим сам по себе, который может быть полезен или вреден, может дать и необходимое насыщение, и ненужные в настоящий момент калории, в зависимости от ситуации. Но она не решит ваших эмоциональных проблем. Еда не может утешить вас она не может ничего сделать с вашими эмоциями, а, следовательно, внутренний конфликт, который вы переносите на еду, никак не может быть разрешен с помощью еды. В этом и есть основная проблема. Любые отношения с едой, неважно, обожание ли это и чрезмерное поглощение пищи или, наоборот, ненависть, страх и избегание еды, Это замкнутый круг, который становится все уже, погружая вас все глубже в зависимость. И в этом случае, как бы вы ни меняли режим питания, к здоровому положению дел не придете. При наличии отношений с едой любые стратегии поведения будут исходить из неправильных эмоциональных предпосылок. Но как только вы выходите за пределы отношений с едой, Все становится очень просто. Еда – часть материального мира. И у нее есть такие характеристики, как качество и количество. Следовательно, если вы потребляете больше калорий, чем расходуете, то будете набирать вес. А если потребляете меньше, чем расходуете, то и вес уменьшится, за исключением тех случаев, когда вмешивается болезнь. Все просто, и лишь психологические проблемы не дают этому процессу быть таким простым и очевидным. Пока еда остается для вас объектом, который может принести или отнять радость, стать причиной стыда, гордости, обожания, страха, ненависти, вины или любых других чувств, гармония недостижима, потому что в центре внимания Должна быть не еда, а вы сами, ваше здоровье, самочувствие, ваши эмоции, ваши отношения с собой и собственным телом, в которых еда играет чисто функциональную, а не эмоциональную роль. Пока вы выстраиваете с едой отношения, эта задача остается неразрешимой. Даже достигнув желаемого веса или объемов вы продолжите страдать, так как у вас есть зависимость от еды, и неважно, выражается ли эта зависимость в переедании или избегании пищи. Но как только вам удается сосредоточить внимание на себе, в своем самочувствии, здоровье, своих чувственных потребностях и способах их удовлетворения, вы начинаете воспринимать еду функционально. Да, Она может дать вам насыщение. Это очень приятное состояние, особенно если сопровождается физическим удовольствием от разнообразия вкусов. Таким образом удовлетворяются наши телесные потребности. И все это – важные составляющие жизни. Но еда не даст вам ощущения безопасности, не выполнит функцию награды, не подарит заботу и любовь, не приведет к эмоциональной удовлетворенности и не закроет никаких чувственных потребностей. Пока еда в вашей жизни признана решать отношенческие эмоциональные задачи, любая пищевая стратегия, даже если она будет подобрана идеально, усугубит ваши психические страдания и лишь когда еда приобретает подобающий ей функциональный смысл, все вопросы с питанием решаются очень легко. Чтобы продвинуться в решении этой задачи, давайте выясним, есть ли у вас отношение с едой, и разберемся, как найти причину того, что именно этот способ вы выбрали для утоления эмоционального голода. Вот признаки, по которым можно понять, что с едой у вас именно отношения. В центре вашего внимания не собственные ощущения, голод или насыщение, но конкретные продукты питания. Вы принимаете решение, есть или не есть, отталкиваясь от еды, ее вида, запаха, фантазий о конкретных продуктах а не от своих потребностей в пище. С едой у вас завязано много эмоций, любых, страх, ненависть, злость, гордость, например, за то, что смогли отказать себе в еде, радость, удовольствие, умиротворение, вина, стыд и любые другие. Вы награждаете себя едой за какие-то успехи или отказываете себе в ней, В качестве наказания. Мысли о еде, калориях, продуктах занимают существенное место в вашей голове. Вы мечтаете о том, что будете есть в ближайшие дни, засыпаете с мыслью о завтраке. Вы часто обращаете внимание на то, что и как едят другие люди. Вы любите готовить, кормить других и разговаривать о еде. Или наоборот, вы боитесь темы питания и тщательно избегаете ее в повседневной жизни. Один раз пропустив прием пищи, или, напротив, съев лишнее, вы испытываете приступы тревоги, вины или беспокойства. Вы можете отказаться от встречи с друзьями, другого вида общения из-за того, что там придется съесть больше обычного, или, напротив, Не хотите пропускать запланированный дома ужин. Вы часто взвешиваетесь, считаете калории, так как тревожитесь по этому поводу. Вы часто используете слабительное или клизмы, чтобы после приема пищи как можно быстрее очиститься, стать легче. У вас есть привычка вызывать рвоту, чтобы избавиться от съеденного. Ваш вес критически ниже или выше генетически заданной для вашего роста и возраста нормы. Вы испытываете проблемы со здоровьем, связанные с недостаточным или избыточным потреблением калорий и питательных веществ. У вас есть необъяснимые с практической точки зрения привычки и ритуалы, связанные с едой. Например, разделить еду на составляющие или разрезать на мелкие кусочки, прежде чем начать есть. Вы испытываете страх и дискомфорт в связи с необходимостью есть на публике, и по возможности избегаете этого. Вы вообще никогда не чувствуете голода или чувствуете его постоянно. Любой из вышеперечисленных признаков указывает на наличие отношений с едой. Если вы обнаружили у себя более чем три признака, возможно, у вас имеется расстройство пищевого поведения. Из предыдущих глав вы уже знаете, что неконструктивные телесные проявления — это всегда выражение подавленных чувств и других психологических явлений. Давайте посмотрим, какие именно внутренние процессы приводят к появлению и развитию отношений с едой и расстройств пищевого поведения. Что не так с едой? У младенца для разных потребностей существует разный плач, но мать, не умеющая интерпретировать эти разные типы плача или не имеющая внутренних ресурсов, чтобы отвечать различными способами или мать, которая не достает любви, чтобы удовлетворить их, отвечает на каждый плач едой. Марион Вудман. Сова была раньше дочкой пекаря. Некогда мы были младенцами, и наше взаимодействие с миром в основном сводилось к принятию пищи. Фрейд называл этот период жизни — оральной стадии психического развития. Впоследствии теория Фрейда была дополнена многочисленными нюансами и уточнениями, но суть осталась прежней. В нашей психической жизни было время, когда наше общение с миром происходило через рот. Ребенок не сразу включается в вербально-эмоциональную коммуникацию. На ранних этапах развития он получает успокоение, ощущение безопасности, поддержки и заботы через материнскую грудь. Кормление в этом возрасте, примерно до года, имеет, безусловно, не только физическое, но и эмоциональное значение. И даже подрастая, в первый год жизни ребенок остается в этой оральной вселенной, где, чтобы успокоиться, Ему требуется грудь или пустышка. Если не удается получить это, он начинает сосать палец и только тогда успокаивается. В раннем возрасте ребенок выражает себя через крик или кусание. Все, что ему интересно, он тянет в рот, который и является основным инструментом познания мира. Еда в это время приобретает сакральное значение, которое в какой-то мере закрепляется за ней и во взрослой жизни. В любой культуре еда совместное принятие пищи имеет огромный смысл. Каждое значимое событие, будь то свадьба, поминки, день рождения и даже просто встреча близких людей, которые давно не виделись, как правило, сопровождается застольем. Так еда приобретает символическое значение, начинает означать доверие, общность, благодарность и признательность, а также свидетельствовать о материальном благосостоянии и готовности им поделиться. Однако для каждого отдельного человека, если он развивается нормально, значение еды по мере его взросления постепенно уменьшается она становится тем, чем должна быть, физиологической функцией. Хорошая мать, если она отзывчива, спокойна и открыта своему ребенку и его нуждам, найдет другие способы снизить его тревогу и удовлетворить эмоциональные потребности, независимо от возраста и состояния ребенка в арсенале матери – всегда есть еще масса инструментов взаимодействия с ним, помимо кормления, которые она может постепенно начать применять в своем общении с малышом. Это и разговор, и покачивание, и поглаживание, и другие выражения ласки и заботы. Затем, когда ребенок постепенно включается в невербальную коммуникацию, его внимание начинают привлекать жесты, взгляды, мимика матери, с помощью которой она приглашает его к общению, подталкивая к тому, чтобы вступить с ней в более эмоциональные отношения. Потом у ребенка появляется возможность быть активным участником вербальной коммуникации, разговаривать, задавать вопросы, рассказывать о своих переживаниях, слушать родительские объяснения, Затем он учится общаться посредством образов и символов. Творчески выражает себя через рисование, чтение, фантазирование, размышление, игру, и в этом тоже удовлетворяет многочисленные чувственные и интеллектуальные потребности. А кроме того, у родителей всегда есть в запасе множество других способов, телесного выражения любви, заботы и поддержки. Это поглаживание, взгляды, глаза в глаза, объятия, поцелуи и прикосновения, совместные занятия спортом, прогулки и разнообразные впечатления. Если все эти способы проживания своих чувств, удовлетворения эмоциональных потребностей и самовыражения были доступны ребенку в той среде, где он рос и развивался, то он может продолжать использовать их и став взрослым. А если в детстве никто не показал такого примера, он может просто не знать, как освоить все это самостоятельно. Вот пример. Представьте себе ребенка, который окружен гиперопекой, вечно тревожной матери. У такой мамы столько собственных чувств, волнений и суеты, что замечать еще и чувства ребенка у нее просто нет возможности. Для них не остается места. Она постоянно интересуется его делами, но эти дела сводятся к тому, тепло ли он одет, а главное, поел ли он, что именно поел, когда и сколько. Ребенок может пытаться чем-то поделиться, но все время сталкивается с мамой, которая готовит еду и вряд ли может отвлечься на его вопросы или рассказы о том, что он пережил в течение дня, исключение, если это связано с его здоровьем. Эмоциональные потребности и чувства этого ребенка не распознаются близкими взрослыми. В сознании матери им попросту нет места потому что все оно занято ее тревогой как следствие ребенок тоже не может научиться их распознавать а со временем и вовсе перестает ощущать то что приходит на место эмоций ощущение голода тревоги и вытекающего из него желание чем то себя заполнить другой пример ребенок растет в окружении где все одержимы едой. Что мы будем есть? Основная проблема и главный вопрос. Главный признак присутствия матери в семье постоянно накрытый стол. Праздники и выходные ассоциируются исключительно с большим количеством угощения. А члены семьи, живущие под одной крышей, общаются только во время принятия пищи. У такого ребенка Еда ассоциируется с безопасностью, с близостью, с праздником и, как и у его родителей, с единственной значимой формой взаимодействия с миром. Еще один пример. Мать постоянно занята работой. Или проблемами в отношениях с мужем. Или другими отношениями. Она фактически отсутствует и в доме, и в жизни ребенка. В итоге ему очень трудно получить хотя бы талику внимания, но жаловаться, как будто и не на что, ведь он одет и накормлен. И вот он систематически наблюдает, как внимание самого близкого и нужного ему человека утекает к другим людям, особенно больно, если к мужчинам или другим детям, и в итоге начинает ценить еду как единственную возможность быть рядом с матерью, а значит, единственную возможность радости, на которую он может рассчитывать в этой жизни. Когда дети из всех приведенных примеров вырастут, то превратятся во взрослых, у которых нет возможности распознавать свои эмоции, потому что этого в их детстве не делали значимые для них взрослые, а значит, На месте эмоций у них неизбежно будут возникать тревога, беспокойство и необходимость чем-то себя заполнить. То есть эмоциональный голод, который они постоянно будут путать с физическим голодом. И, соответственно, единственным ответом на возникновение тревоги будет еда. Еда будет заменять все другие интересы. Она породит привычку перекусывать, когда скучно, едой будут сопровождаться просмотры фильмов, сериалов и новостных лент. Если еда будет заменять радость, то неизбежно возникнет сильная привязка к сладкому. Еда также может стать ответом на грусть или страх, когда в ней видят средства, якобы дающее ощущение покоя и безопасности. Если родители не любят ребенка, Он не перестает любить родителей. Он перестает любить себя. Интересно также, что во всех перечисленных случаях, да и почти всегда, когда мы имеем дело с хроническим перееданием, еда очень сильно связана с чувством вины. Когда мать и другие взрослые из близкого окружения ребенка не удовлетворяют, его эмоциональных потребностей. У него возникает стойкое, хотя, возможно, и не вполне осознанное убеждение, что он недостоин внимания и заботы, что он неинтересен, скучен, никому не нужен. А поскольку еда связывается именно с удовлетворением этих потребностей, то, переедая, он может чувствовать вину из-за того, что не считает себя достойным этого. Мало того, что с пищей он пытается получить заботу и право на радость, так в глубине души еще и чувствует, что этого права не имеет и радости не заслуживает, а потому и пищу получает как будто бы незаконно, чуть ли не обманом. В своей терапевтической работе с людьми, склонными к перееданию, я отметила следующую тенденцию. Очень часто обжорами становятся дети, мамы которых были достаточно эмоциональными и чувствительными, но их расположение, эмоциональность, отзывчивость и доброта доставались кому-то другому, а не ребенку. К примеру, мать-социальный работник или воспитатель детского сада проявляла заботу и доброту по отношению к своим подопечным, И воспитанникам, отказывая в этом собственным детям, чтобы никто не обвинил ее в пристрастности. Или мать двоих детей отдавала явное предпочтение одному ребенку, а второго обделяла вниманием. Или мать, чья ласка доставалась мужчинам, например, отчему ребенка, которому жена, опасаясь потерять его, отдавала сполна все свое нежное внимание, в то время как ребенку доставались лишь объедки материнской заботы. В подобных случаях у ребенка возникает бессознательная убежденность. У мамы много любви, но я ее недостоин. Как следствие, болезненная привязанность к еде, которая выражается чаще всего в виде приступов переедания или постоянных мысли о еде и поиска, чего бы перекусить. А само принятие пищи, что в данном случае воспринимается как получение недостающих эмоций, сопровождается чувством стыда, вины и последующей необходимостью в самонаказание. Лишний вес в субъективном восприятии такого человека и является наказанием. Заметьте, Объективно это, конечно же, не так, я говорю только о субъективных ощущениях людей, склонных к перееданию. Человек ест и ненавидит себя, испытывает к себе отвращение, он знает, что по его внешнему виду все догадываются о его слабости, о его несчастье, и вот он уже оказывается в замкнутом круге, из которого невозможно найти выход и который отсекает его от собственной жизни, общения, интересов, реализации, получения многочисленных радостей, удовольствий и другого эмоционального опыта, который с лихвой могла бы предоставить ему жизнь. Материнская любовь заставляет ребенка почувствовать, как хорошо родиться на свет. Она внушает ребенку, Любовь к жизни, а не только желание оставаться жизнеспособным. Та же идея может быть выражена и другим библейским символом. Земля обетованная. Земля — это всегда материнский символ. Описано как изобилующее молоком и медом. Молоко — это символ первого аспекта любви, заботы и утверждения. Мёд символизирует радость жизни, любовь к ней и счастье быть живым. Большинство матерей способны дать молоко, но лишь меньшинство дает также мёд. Чтобы быть способной давать мёд, мать должна быть не только хорошей матерью, но и счастливым человеком. А эта цель достигается немногими. Воздействие матери на ребенка едва ли может быть преувеличена. Материнская любовь к жизни так же заразительна, как и ее тревога. Эрих Фром Искусство любить Каждый ребенок нуждается в присутствующих, внимательных и открытых коммуникациях родителях. Наверное, главное условие для этого счастье и удовлетворенность родителей в их собственной жизни. Тогда... У них появляется возможность свободно уделять внимание нуждам ребенка и разными способами передавать ему свое состояние. Таким образом, на примере позитивной коммуникации и, собственно, на примере родителей, малыш обучается достигать эмоционального баланса или попросту счастья самостоятельно. Врастая, Ребенок, получивший достаточное количество любви, заботы, поддержки и эмоционального отклика, больше не нуждается в том, чтобы кто-то продолжал ему все это давать. Теперь он сам понимает свои чувства. У него есть возможность утолять свой эмоциональный голод самостоятельно. И способов для этого множество, для разных ситуаций свои. Это становится внутренней способностью человека, а значит, он остается свободным от болезненной привязанности к людям, деньгам, вещам или еде. В противном случае, когда мать, впоследствии и другие люди из окружения ребенка не способны дать ему поддержку, любовь и заботу другим, нематериальным способом, еда становится основным объектом внимания. Еда в каком-то смысле заменяет мать, а точнее, невыполненную матерью функцию. И человек стремится к еде как к единственному способу утоления эмоциональной жажды, потребности в любви, заботе и безопасности. Еда становится чем-то вроде друга или даже любовника, который может посмотреть с тобой интересный сериал, поддержать тебя после трудового дня, обнять, когда ты пугаешься или волнуешься по какому-либо поводу. Отношения с едой, если мы эмоционально зависим от нее во взрослом возрасте, обладают именно этим чувственным значением. Они обещают радость, удовлетворенность, безопасность, наполненность и поддержку, но никогда не дают этого чувства на самом деле, помимо прочего, сопровождаясь перманентным чувством недовольства собой, стыда и вины. Наши взрослые проблемы и потребности выходят далеко за рамки младенческих. И если в детстве мы не получили инструкций, как утолять экзистенциальную тревогу исправляться с многочисленными чувствами, желаниями и страхами, Нам придется научиться этому самостоятельно. Еда как защита от сексуальности. Склонность к перееданию можно также рассматривать, как и защиту от сексуальности, поскольку во взрослом возрасте основная доля чувственных потребностей связана, как правило, с любовными отношениями, то компульсивное переедание – не что иное, как неосознанная попытка удовлетворить эти потребности едой. Довольно часто люди, имеющие лишний вес, очень одиноки. Я имею в виду вес, который превышает генетически заданную норму для определенного возраста и приносит проблемы со здоровьем. При этом они связывают свое одиночество и отсутствие сексуальной жизни именно с весом, хотя с точки зрения глубинной психологии связь как раз обратная. Еда стала для них заменой удовлетворения, в том числе сексуального, альтернативной близости, а потому ни для какой другой сексуальности уже не осталось места. В подобных случаях мы имеем дело с человеком, нежелающим или, вернее, не имеющим возможности повзрослеть, болезненно фиксированным на оральной стадии развития. По сути, они удовлетворяют базовые витальные потребности младенца в безопасности, заботе, успокоении, наполненности, а не в признании своей красоты, привлекательности, соблазнительности и так далее. Часто в клинической практике среди девушек, склонных к перееданию и ожирению, мы можем встретить тех, у кого были особенно трепетные отношения с отцом. Если у отца с матерью были холодные отношения, или они были разведены, а отец при этом не построил других значимых для него отношений с женщинами, то всю свою заботу и нежность он может направить на дочь. Дочь в итоге остается буквально запертой в плену этих отношений. Повзрослеть, Раскрыть взрослую сексуальность, построить эротические отношения с другим взрослым мужчиной, для нее равносильно тому, чтобы предать своего отца перестать быть его любимой доченькой, его надеждой и утешением, единственной женщиной, которая его достойна. Поэтому выход остается один, есть, выражая таким образом свои потребности в любви и радости и закрываясь от возможности вырасти, создавая объемы тела, наличие которых становится поводом избегать сексуальной близости. А где норма? Физический голод можно распознать по следующим признакам. Бурлит в животе, урчит и или болит в области желудка, сосет под ложечкой, Ощущается слабость и усталость. Кружится и иногда болит голова, темнеет в глазах. Появляются раздражительность и нервозность. Возникает повышенная потливость. Все остальное относится к эмоциональному голоду. Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что физическое удовольствие от насыщения пищей и эмоциональное удовольствие от еды на самом деле по сути одно и то же переживание. Мы не можем сказать, что прием пищи это никоим образом не эмоциональный процесс, потому что и эмоции, и телесные ощущения психосоматические явления, то есть одновременно и психологические, и физические переживания. Поэтому мы можем говорить, что еда – в определенной степени закрывает эмоциональную потребность в удовольствии и даже приносит радость. Проблема начинается там, где еда становится единственной радостью, и там, где тема еды сопровождается тревогой. Когда вы сконцентрированы не на самой потребности в радости и не на себе в целом, а на еде. В конечном итоге... Если вы физически здоровы, и ваше пищевое поведение не отражается в худшую сторону на состоянии вашего организма, то есть ваш вес находится в пределах генетически заданной для вашего возраста нормы, не имеет никакого значения, съедаете ли вы чуть больше или чуть меньше того, что требуется вашему организму в среднем. Жизнь бывает разной, и иногда в периоды стресса Мы склонны лишать себя пищи или, наоборот, давать себе поддержку в виде небольших излишеств в еде. Многие люди склонны набирать вес, когда пребывают в спокойных и безопасных отношениях. Так организм, особенно женский, выполняет ресурсы и готовится к естественному природному продолжению отношений, зачатию и вынашиванию ребенка. Эти же накопленные силы Организм может использовать при возникновении стресса, потери любимого объекта или, к примеру, подготовки к экзаменам. И они же будут потом восполнены в отпуске или в новых отношениях и так далее. Незначительные колебания веса и периодические изменения в пищевом поведении – нормальная ситуация, поскольку в каждый момент нашей жизни у нас разные задачи и тело подстраивается под них. Сравним для примера двух людей. Первый питается правильно, выдерживает баланс углеводов, жиров, белков, ест исключительно полезную пищу, читает этикетки на продуктах, чтобы выяснить состав, взвешивает порции еды, избегает сахара, фастфуда и еды по вечерам. Также он занимается спортом три раза в неделю, Усещает спортзал и каждый вечер совершает пробежку в парке. Но при этом, просыпаясь по утрам, он прежде всего спешит узнать свой сегодняшний вес, зафиксировать объем мышц перед зеркалом ванной и испытывает разочарование или тревогу, если эти показатели не соответствуют его ожиданиям. Он не любит всевозможные застолья, праздники и встречи с друзьями в кафе, так как требователен к меню. Переживает приступы тревоги, если приходится съесть что-то, что непривычно для его рациона или выходит за его пределы по своей калорийности. И вот второй, который питается нормально, но не слишком стремится к идеалу. Иногда ему случается пропустить завтрак ввиду простого отсутствия аппетита утром, или переесть вечером, потому что вкус блюда превзошел все ожидания. Раз в месяц он может позволить себе фастфуд или чипсы за просмотром фильма с любимой женщиной. Регулярных спортивных нагрузок нет, поскольку с залом не сложилось, зато образ в жизни в целом активный и интересный, включающий ежедневное пребывание на воздухе, активные сексуальные отношения Регулярные велопрогулки, игры с детьми на свежем воздухе, теннис с друзьями и активные выходные на природе, походы в горы, лыжи, купания и так далее. Какую из этих жизней выбрали бы вы? Первый ⁇ исключительно привлекательный, сильный, соблазнительный и вызывающий своим видом и поведением восхищение, но тревожный и озабоченный в своей жизни. Второй герой, в сравнении с первым, имеющий менее подтянутое, не такое атлетическое тело и не такой высокий уровень физической выносливости, но более расслабленный, испытывающий больше радости и в целом более открытый к жизни и коммуникации. Конечно же, невзирая на количество углеводов, белков и жиров в пище, И соотношение жировой ткани с мышечной массой в теле второй герой психологически является гораздо более здоровым. И это именно то здоровье, к которому нужно стремиться, к счастью и удовольствию от пребывания в этом мире, в этом теле, радости от использования его возможностей, как от способности чувствовать вкус, так и от способности проплыть несколько километров или взобраться на гору. Когда вы находите физическую активность, которая доставляет вам удовольствие, вы занимаетесь легко и быстро, достигаете результата. Когда вы концентрируете внимание на своих нуждах, потребностях и желаниях и находите разные способы их удовлетворения, то еда и вредные привычки – перестают быть единственным утешением в вашей жизни. Сначала нужно честно ответить себе на вопрос, как обстоят дела, оценить степень своего психологического здоровья в отношении тела и еды, затем перевести внимание с еды на собственные отношения с собой. Тогда вы сможете начать постепенно менять эти отношения в лучшую сторону, увеличивая количество радости покоя и удовлетворенности собой и жизнью. А еда останется просто едой, объектом материального мира, способным дать приятные вкусовые ощущения и чувство сытости, но не более того. Нормальное питание — это когда ты садишься за стол голодным и ешь, пока не почувствуешь сытость, а останавливаешься, потому что наелся, а не потому, что так нужно. Это возможность выбрать еду, которая нравится, и съесть ее. Нормально питаться значит выбирать питательную еду, но не переживать из-за этого и не ограничивать жестко свой выбор, чтобы пропадало удовольствие от еды. Нормально питаться — это разрешать себе есть, потому что вы счастливы, вам грустно или скучно или просто потому что вкусно. Нормальное питание — это еда три раза в день, или четыре, или пять. Можно даже с перекусами на ходу. Это желание оставить печенье нетронутым, потому что, вы знаете, оно никуда не денется. Или съесть лишнего, потому что у продукта невероятный вкус. Нормальное питание — это иногда переедать или недоедать, доверять своему телу и совершать ошибки в выборе еды. Нормальное питание — требует внимания, но не отнимает время у других сфер вашей жизни. Одним словом, нормальное питание гибкое, оно подстраивается под ваш голод, распорядок дня, чувства и возможности. Юлия Лапина. Тело, еда, секс и тревога, что беспокоит современную женщину. Проблемы с пищевым поведением – Это не просто недоедание или переедание. Они возникают тогда, когда тема еды сопровождается тревогой. Тревога вокруг питания, калорий, веса, лишнего кусочка и так далее. Все это – отличительные признаки того, что пищевое поведение связано с эмоциональным конфликтом, который может быть решен только в психологической, эмоциональной плоскости, а никак не с помощью еды. В решении этой задачи вам поможет практическая часть этой главы. А в следующей главе мы подробнее поговорим об аутоагрессии, проблемах с весом и таких расстройствах пищевого поведения, как анорексия и булимия.